Глава 28. Во второй половине августа к Саблину приехал из Петербурга его бывший шофер Петров и привез ему большой пакет от Тани. Когда Саблин посмотрел на толстый конверт, подписанный рукою, так похожую на почерк покойной Веры Константиновной, его сердце дрогнуло от недоброго предчувствия. Он отослал Петрова и, оставшись один, распечатал пакет. И опять, как тогда, выпали листки с номерами страниц, покрытые крупными буквами нервного торопливого почерка. С притихшим сердцем, с напряженными мыслями подобрал эти листки саблин и стал читать. Какой еще удар маленькими слабыми детскими ручонками наносила ему его Таня, последнее дорогое существо, оставшееся ему в этой жизни. «Папа», — писала ему Таня, — «милый, дорогой, славный мой папа, «Папа, гордость моя, честный папа, у меня потребность написать тебе, потому что тебя я люблю и уважаю беспредельно и знаю, что ты поймешь меня, не осудишь и только похвалишь. Ты знаешь, папа, из моего предыдущего письма, что Ника и Павлик Полежаевы сделали попытку освободить его, и эта попытка им не удалась. Они до поры до времени вынуждены скрываться и находятся в очень надежном месте. Петров тебе все подробно расскажет». 31 июля их увезли в Тобульск. С ними поехали Нагорный, Жильяр Гипс, доктор Боткин, гофлик Триса Шнейдер, Гендрикова, князь Долгорукий, деревенька с сыном Колей, Клавдия Михайловна Битнер и кое-кто из прислуги. Сестра Валентина получила оттуда письмо от Ольги Николаевны. И представь, как трогательно! Она, зная, как у нас тяжело со съестными припасами, Прислала сестре Валентине полиндвицу, ветчину и еще что-то. Сестра Валентина плакала, читая мне ее письмо. «Святая женщина, сестра Валентина, святые, святые они все, а мы все негодные, проклятущие, что не смогли их отстоять. Ах, какие мы нехорошие, папа! Нам всем, женщинам русским, следовало соединиться и идти требовать у Временного правительства их освобождения. Мы не сделали этого. Ах, папа! какие мы подлые. Доехали они благополучно, со станции Тюмень, приехали на пароходе «Русь», а лица свиты на пароходе «Кормилец». Папа, пойми, Русь отвозила царя в заточение и ссылку. Я плакала и негодовала, читая это. В Тобольск они прибыли 6 августа в 4 часа дня. Дом был не готов, и они до 13 августа жили на пароходе. 13 августа А.Ф. в экипаже с Татьяной Николаевной, а остальные пешком прошли в свой дом. Дом этот раньше был домом тобольского губернатора. Он каменный, двухэтажный. По иронии судьбы, он находится на улице Свободы. Устроились они в этом доме хорошо, но, конечно, не так, как нужно, и не так, как они привыкли. Свита живет рядом, в доме Корнилова. Они устроили свой день так, чтобы все время быть занятыми. Государь с Ольгой Николаевной пьет чай в своем кабинете, а Ф пьет кофе в постели, остальные в столовой. До одиннадцати государь пишет в своем кабинете, после одиннадцати он идет заниматься физическим трудом, к которому он привык и который он любит. Он пилит дрова и строит площадку над оранжереей и лестницу. У детей до одиннадцати часов идут уроки, в час дня завтрак, после завтрака до 4 все гуляют по саду, в 5 часов чай. После чая занимаются играми, а потом уроками. В 8 часов вечера — обед. После обеда чаще всего они собираются все вместе, и государь читает вслух. В 11 часов пьют чай в гостиной, а потом идут спать. Как видишь, они старались устроить свою жизнь так, как она была в царском селе. А.Ф. чувствует себя очень плохо. Ее сердце болит. Она целыми днями сидит у себя и занимается рисованием или рукоделием. Обед им готовит повар. За завтраком и обедом подают суп, мясо, рыбу и кофе. Государь преподает наследнику историю. а А.Ф. всем детям богословие и немецкий язык. Русский язык преподает К.М. Битнер. Жильяр — французский язык. Гипс — английский. Жизнь идет ровно и спокойно. Жители относятся хорошо. И если увидят кого-то в окне, то кланяются. А иные осеняют себя крестным знамением. «Ах, папа!» Что же это сделалось с русскими людьми? Ведь не хотят же они, чтобы их царь жил в ссылке, как преступник. А вот молчат и покорились. Кому? Кому? Кому, папа? Они ходят в церковь Благовещения крайне обеднее. К ним приехал и духовник, отец Александр Васильев. И он служит в церкви. Папа, все это хорошо, когда пишешь, но когда поймешь, душою поймешь, что это такое, то ведь иного слова не придумаешь, как... «Тихий ужас. Они живут в ожидании чего-то, чего-то страшного, что должно совершиться. Ах, папа, прочитав это письмо, я стала сама не своя. Я пошла к Крите Дурново. Ты ее знаешь, у нее над постелью всегда была надпись «Да издыхание предано моему государю». Мы плакали вместе, и мы решили ехать туда, чтобы быть подле, чтобы спасти в нужную минуту и увести. Я еду сейчас». Риту, у которой большие связи, остается пока здесь, чтобы проповедовать спасение государя и организовать помощь. «Папа, ты меня поймешь и не осудишь. Я продала все мои бриллианты, меха и платья. Я продала все, что имела. Я оделась в платье простой крестьянки, которая купила в Перелесине, у той девушки, которая носит Полежаевым молоко. Я три дня изучала ее манеры, и завтра утром я еду, чтобы быть ближе к ним. У меня ее паспорт. Я, пап теперь... Татьяна Шагина, крестьянка царскосельского уезда деревни Перелесина. Папа, сестра Валентина говорит, что это подвиг. Нет, папа, это мой долг. О, только бы помочь им, хотя бы подойти когда-нибудь на ранний обед, не шепнуть им «Мы не забыли вас, мы думаем о вас, мы Россия». Папа, рассеять их безнадежные думы, уничтожить этот тихий ужас размеренного существования, папа, благослови меня помолись за меня. Это мой долг. Крепко-крепко целую тебя и знаю, что ты мой благородный, мой честный папа, поступил бы на моем месте точно так же. Твоя маленькая Таня. Великая моя Таня, подумал Саблин. Так вот, как кровь Саблиных платят своей императрице за то страшное оскорбление, которое ей нанесено. Призрак веры не остановил Тани. Бледная рука, безвременно скончавшейся ее матери, не поманила ее в мой запретный кабинет, не вскрыла ящик и не дала прочесть те самые записки, которые положат со мною в гроб. Да разве хотела мстить императрице моя вера? Она и в могилу унесла трогательное преклонение перед святыми для нее именами, богом помазанных царя и царицы. Великая моя Таня, да хранит тебя Господь в твоем подвиге. Но что сделаешь ты, сама слабая и сама неопытная? А я? Что мне осталось? Ждать случая? Нет, — громко ответил сам себе саблин, вставая. Готовить этот случай, бороться и победить.